«Только мне тоже захотелось поиграть в эту игру, которая так легко удалась тебе возле Паланкина», — усмехнулся Аврелий. «Но теперь ты мой», — заметил секретарь. «Сергий не терял времени. Спорю, что по всей дороге отсюда до Патрициевой улицы сидят в засаде наемные убийцы. Если тебя не убьют они, то это определенно сделает какой-нибудь одержимый поклонник несчастной актрисы. — Ты прав, — согласился Аврелий. — Надо переждать ночь. А завтра утром еще до восхода солнца приходи с тележкой сена в конец общественного спуска. Буду ждать тебя там. Прикроешь меня соломой и отвезешь домой. — А где же ты будешь прятаться до утра? Тебя могут узнать, — забеспокоился Кастерф. «Не волнуйся. У меня есть друзья в Риме», — заверил его Патриций и направился к старому дому нигро, не сомневаясь, что найдет гостеприимство в одной хорошей семье, что живет на пятом этаже. Уж там-то искать его никому и в голову не придет. Глава 19 За семь дней до июльских календ. Кастер позвал Аврелий, наскоро приведя себя в порядок, но секретарь, казалось, растворился. Привезя хозяина в целости и сохранности домой, при этом вручную толкая тележку, в которой тот прятался, Александриц счел, очевидно, что имеет право на целый день отдыха. Вместо него появился Парис, не лицо, а маска скорби. «Клавдий Цезарь прислал за тобой хозяин», — доложил он голосом, который, казалось, исходил из глубин Эреба. Эреб в греческой мифологии олицетворение мрака, сын Хаоса и брат Ночи, родивший от него Гемеру, день и эфира. «Завтра тебе следует явиться на Палатинский холм. Тебе предъявляют обвинения. «Маврик?» — мрачно спросил сенатор. «Или кто-то за него?» — печально ответил благочестивый управляющий, который очень любил своего господина, хотя и не всегда одобрял его поступки. Борис уже стоял в дверях, опустив голову, с поникшими, как всегда, плечами, собираясь уйти, но Аврелий его задержал. Ты защитил мой дом, мое имущество, семью, моих слуг. Я никогда не забуду этого, Парис. И в самом деле, когда, укрывшись в телеге с сеном, врели смог, наконец, вернуться домой, то к своему изумлению увидел, что дом не разграблен. Более того, подойдя к задней двери, они с Кастером неожиданно оказались перед целым отрядом вооруженных до зубов слуг — готовых сражаться до последнего, защищая хозяйский дом. Отважный управляющий, дырявый котелок вместо шлема, меч в правой руке и кривой кинжал в левой, героически возглавлял защиту и совсем не как томный парис, но как новый гектор на стенах трои. «Твой дом — это мой дом, хозяин, и твои домочадцы — это и моя семья». «Я только выполнил свой долг», — скромно ответил управляющий. «Хочу поблагодарить тебя и сейчас же. Вдруг завтра будет поздно. Скажи мне, чего бы ты хотел?» «Только одного. Разрешение жениться на Ксении», — ответил Парис, покраснев. «А она хочет выйти за тебя замуж?» — с сомнением спросил врели — Не знаю. Вообще-то мне еще нужно набраться храбрости и спросить ее об этом, — признался Парис не без смущения. — Если Ксения согласна, я дам тебе свое хозяйское благословение, — с неохотой пообещал сенатор, с трудом представляя, как переживет такое событие Кастер. Он жестом отпустил преданного управляющего, притворившись будто не заметил слез радости, сверкнувших в его глазах, и заперся в библиотеке. Аврелий ласково и нежно прикоснулся к палочкам папирусных свитков. Одни палочки были из слоновой кости, другие — из черепахового панциря.